Часть вторая. Военно-секретное учение. Глава 1. Начальные наставления. Правитель Вэнь, находясь в столице Фэн, вызвал к себе Тайгуна. "Увы, правитель Шан крайне жесток, осуждая невинных как виновных и приказывая их казнить. Если вы поможете мне в моих беспокойствах об этих людях, то как мы могли бы поступить?" Тайгун ответил ему: Вам следует развивать свою добродетель, следовать по пути достойных людей, распространять свою заботу на людей и наблюдать за дао небес. Если в дао небес нет плохих предзнаменований, вам следует идти вперёд. Если дао человека не говорит о несчастьях, ваши планы не могут предшествовать им. Вы должны сначала посмотреть небесные знаки, а кроме того, внимательно посмотреть на знаки человеческих несчастий. и только потом строить планы. Вам следует изучить все стороны Янь правителя Шана, а затем и все стороны его Инь. Только тогда вы сможете понять его намерения. Вы должны изучить его внешние дела, а потом его внутренние дела. И вот только тогда вы узнаете его мысли. Вы должны наблюдать за теми, кто находится на расстоянии от него, а также за теми, кто приближен к нему. Только тогда вы узнаете его чувства. Если вы достигаете Дао, значит Дао можно достичь. Если вы входите в ворота, значит в них можно войти. Если вы установите правильную форму поведения, то можно довести до совершенства Ли. Если вы сражаетесь с сильным, значит можно его одолеть. Если вы можете добиться полной победы без боя, без того чтобы великая армия понесла какие-либо потери, значит вы можете даже проникнуть в царство демонов и духов. Как это чудесно и как неуловимо. Если вы страдаете от того же заболевания, что и другие люди, значит, вы можете помочь друг другу. Если вы испытываете одни и те же чувства, вы дополняете друг друга. Одна и та же ненависть и снова помощь друг другу. Одни и те же предпочтения, и вы ищете их вместе. И вот вы побеждаете без участия вооружённых воинов, вот такую тебе всяких стенобитных орудий. И вы защищаетесь без всяких ров и канав. Величайшая мудрость не мудра. Величайшие планы не планируются. Величайшая отвага не важна. Величайшие приобретения не приносят выгоды. Если вы приносите пользу небесам, небеса откроются вам. Если вы наносите обиду небесам, небеса окажутся закрытыми для вас. Поднебесное не является владением одного человека. она заключает в себе всё, что находится под небом. Если же вы берёте поднебестно так, будто хотитесь на какого-то дикого зверя, поднебестно захочет отрезать кусок земли будто это кусок мяса. Если вы все садитесь в одну и ту же лодку, чтобы переплыть реку, оказавшись на другом берегу, вы все получите выгоду. Однако, если вам не удалось преодолеть реку, то все вы пострадаете от нанесённого вам вреда. Но если вы заодно и в одной лодке, то миры откроются вашим целям и никогда не закроются для вас. Тот, кто не берёт у людей, приобретает людей. Тому, кто не берёт у людей, люди принесут пользу. Тому, кто не берёт у государства, государство принесёт пользу. Тому, кто не берёт у поднебесной, поднебесная принесёт пользу. И так да он находится там, где его нельзя увидеть. Дела находятся там, где их нельзя услышать, а победа находится в том месте, которого никто не может знать. Как это чудесно и как неуловимо. Когда орёл готовится нападать, он летит низко и складывает крылья. Когда в саванне дикая кошка собирается ударить, она прижимает уши и почти ползёт по земле. Когда мудрец собирается двинуться вперёд, И во лицо принимает глупое выражение. Возьмём, к примеру, случай с Шан, где люди сейчас словно пьяны и лишь сбивают друг друга с толку. Запутавшиеся и распутные, они любят лишь удовольствия и жаждут разврата. Это признак гибнущего государства. Я наблюдал за их полями. Злаки заросли сорняками и травой. Я наблюдал за их людьми. порочных и развратных гораздо больше, чем прямых и откровенных. Я наблюдал за их чиновниками: они жестокие, порочные, бесчеловечные и злые. Они нарушают законы и творят хаос из наказаний. Ни высшие чины, ни низшие не сознают состояние дел в государстве. Это государство стоит на пороге своей гибели. Когда появляется солнце, оно освещает бесчисленное множество вещей, Когда появляется великая справедливость, бесчисленное множество вещей получают пользу. Когда появляется великая армия и подчиняется бесчисленное множество вещей, велик добродетель истинного мудреца. Слушать себя самого, видеть себя самого вот высшее удовольствие для него. Конец первой главы. Глава вторая. Гражданские наставления. Правитель Вэнь спросил Тайгуна: "Что сохраняет истинный мудрец?" Тайгун ответил так: "Какие тревоги есть у него? Какие ограничения? Бесчисленное множество вещей естественным путём занимают своё положение. Какие ограничения, какие тревоги? Бесчисленное множество вещей цветёт. Никто не понимает влияние управления, которое изменяет многое вокруг." Кроме того, никто не понимает и воздействия хода времени. Истинные мудрецы сохраняют дао отсутствием действий. И бесчисленное множество вещей меняется. Что же истощается? Когда вещи достигают конца, они снова возвращаются к началу. Спокойный и благополучный он оборачивается вокруг, чтобы найти их. Ища, он получает их, но не может не хранить их у себя. А если они уже хранятся, он не может не использовать их. Если же они уже использоватся, он не может обернуться и показать их. Сейчас, когда небо и земля не освещают себя, они способны дать рождение многим вещам. Подлинной мудрец не проливает свет на самого себя, поэтому он может нескать себе славное имя. Подлинные мудрецы древних времён собирали людей, дабы создать семьи. собирали семьи, дабы создать государство, и собирали государство, дабы создать поднебестно. Они разделили территорию поднебесной и определили достойнейших, дабы управлять государствами. Самому этому порядку они назначили быть великой основой. Они провозглашали указания правителей и согласовывали их с обычаями людей. Они переделали множество всего, изменив хитрое на прямое, изменив и форму, и внешний вид. И хотя обычаи разных государств не были одинаковы, все обитатели их были счастливы в своих государствах. Люди любили своих правителей, а потому это было определено как великое расселение. О, мудрец сосредоточен на успокоении их, достойный сосредоточенный на исправлении их. Глупец не может быть справедливым, а потому он соперничает с другими людьми. Когда правитель беспокоится, наказания становятся многочисленными. Когда наказания многочисленны, люди приходят в волнение. Когда люди в волнении, они покидают свои места и разбредаются. Никто, какое бы положение он ни занимал, не может спокойно жить. И череда поколений не имеет покоя. Это назвали великой потери. Люди в поднебесной подобны текущей воде. Если построить плотину, она остановится. Если открыть путь, вода устремится вперёд. Если ты сохраняешь её в покое, она будет чистой, как это возвышено. Когда истинный мудрец видит начало, он знает и то, что будет в конце. Правитель Вэнь сказал: А как успокоить их? Тайгун ответил: Небеса постоянно, а у людей есть их обычная жизнь. Если ты разделишь жизнь со всей поднебесной, вся поднебесная будет пребывать в спокойствии. Высота согласуется с ними, но наивысшая высота изменяет их. Когда люди изменяются и следуют за своими правителями, небеса не предпринимают никаких действий. Но дела завершаются. Люди ничего не отдают правителю и потому обогащаются. Это и есть добродетель истинного мудреца. Правитель Вейн сказал, то, что вы говорите, согласно с тем, о чем думаю я. Я буду размышлять над этим с рассвета до самой ночи. Никогда этого не забуду. И возьму это за свои незмеримые принципы. Конец второй главы. Глава 3. Гражданское наступление. Правитель Вэнь спросил Тайгуна, какие есть способы гражданского наступления. Тайгун ответил так: Есть 12 шагов гражданского наступления. Первый. Будь в согласии с тем, что он любит, чтобы приспособиться к его желаниям. В конечном итоге он станет высокомерным и неизбежно дойдёт до чего-то порочного. Если ты сможешь проследить за этим, то наверняка сможешь и устранить его. Второй. Познакомься с теми, кого он любит, чтобы сломить его устрашающую силу. Когда люди имеют две разные склонности, их верность и стойкость угасают. Если при его дворе уже не осталось верных министров, государство неизбежно окажется под угрозой. Третий. тайно подкупай его помощников, развивай нищенья с ними. Телом своим они будут находиться при его дворе, а их чувства будут лежать за его пределами, и государство будет наверняка страдать от этого. Четвёртый. Способствуй ему в распутстве и потакай в музыке, дабы ослабить его волю. Дари ему щедрые подарки из жемчуга и нефрита, засыпай его красивыми женщинами. говорить с ним почтительно, слушать с уважением, исполняя его приказы и соглашаясь с ним во всём. Он не должен и помыслить, что ты можешь быть против него. Вот тогда наши коварные планы исполнятся. Пятый. Щедро даривай его чиновникам, но меньше подарки их правителю. Задерживай его посыльных, не слушай слов. Когда же наконец у нас появится тебе других людей, Веди себя с ним искренне, приветливо и выказывай им доверие. И тогда правитель снова почувствует, что ты согласен с ним. Если ты сможешь быть очень щедрым с чиновниками, у его государства созреет заговор. 6. Заключи тайный союз с приближёнными к нему министрами, но внешне демонстрируй свою отдалённость от менее любимых чиновников. Тогда его талантливые люди оказываются подвержены внешнему влиянию, а вражеские государства те временем вторгнутся на его территорию. Очень немногие государства способны выжить в такой ситуации. 7. Если ты хочешь, чтобы он всем сердцем привязался к тебе, ты должен дарить ему щедрые подарки, чтобы приобрести расположение его помощников, верных единомышленников и просто тех, кого он любит. Тебе следует втайне показать им ту выгоду, которая не превратят от союза с тобой. Добейся, чтобы они начали пренебрегать своими обязанностями, и тогда все эти приготовления принесут плоды. Восьмой. Одари его большими сокровищами и строй с ним совместные планы. Если эти планы приносят ему успехи и выгоду, он будет предан тебе из-за выгоды. Это значит будь с ним ласков. В результате этой ласки он неизбежно будет работать на нас. Когда кто-то управляет государством, но находится под внешним влиянием, его территория неминуемо потерпит поражение. 9. Выказывай ему почтение похвалами, не делая ничего, что доставит ему неудобство. Показывай должное уважение к его власти, и твоё послушание неизбежно вызовет доверие. преувеличивая его почёт, сначала цитиста похвали его, а потом скромно причисли его к истинным мудрецам. И тогда его государство понесёт большие потери. 10. Будь покорен, чтобы он доверял тебе, а ты мог разузнать о быственном положении дел. Принимая его идеи и относись к его делам так, будто бы вы близнецы. А когда ты узнаешь всё, незаметно прибери всё к своим рукам. Так, когда придёт последний день, будет казаться, что сами небеса наказали его. Одиннадцатый. Всеми способами препятствуй его пути к Дао. Среди подчинённых нет таких, кто не ценил бы чины и богатства, кто не боялся бы опасности и несчастий. Тайно выказывай своё уважение к ним, постепенно приучая их к ценным подаркам, чтобы впоследствии использовать все их выдающиеся таланты на пользу себе. нажирай свои запасы, пока они не станут значительными. Во всем показывай, что испытываешь недостаток в них. Покровительствуй мудрым воинам, доверяй им составлять планы по общей стратегии. Привлекай от важных воинов, усиливая их дух, даже если они уже достигли солидного богатства и большого уважения, постоянно пополняя их богатство. Вот когда ты всё это сделал, ты добился цели. которое называется преградить ему доступ. Если кто-то владеет государством, но не имеет к нему доступа, то разве можно считать, что он на самом деле владеет государством? 12. Поддерживай его беспутных чиновников, дабы запутать их. Знакомь ему с красивыми женщинами и приучай его к бездравственной музыке, дабы одурманить его. Посылай ему огромных собак и лошадей, дабы он утомлялся. время от времени давая ему большую власть, чтобы склонять его к высокомерию, а после того обратить к знакам неба и устроить заговор всего мира против него. Когда 12 шагов полностью выполнены, они становятся военным оружием. И вот тогда наступает момент, как говорится, посмотреть на небеса наверху и на землю внизу. Если надлежащие знаки уже проявились, нападай на него». Конец третьей главы. Глава четвертая. Наставление о согласии с людьми. Правитель Вэнь спросил Тайгуна, что следует делать, чтобы управлять Поднебесной. Тайгун сказал, когда твое величие распространится на Поднебесную, только тогда ты сможешь править ею. Когда вся Поднебесная будет доверять тебе, Только тогда ты сможешь быть с ней в согласии. Когда твоя доброта к людям распространится по поднебесной, только тогда ты сможешь охватить её. Когда твоё благословение распространится по всей поднебесной, только тогда ты сможешь сохранить её. Когда твоя власть распространится по поднебесной, только тогда ты сумеешь не потерять её. Если ты управляешь без сомнений, то не колебания небес, ни смена времён года не смогут нанести тебе вред. И вот только когда эти шесть принципов выполнены, ты сможешь установить своё управление поднебесной. Соответствующим образом, тот, кто приносит пользу поднебесной, обнаружив, что и поднебесная открылась ему, тот, кто наносит вред поднебесной, обнаружив, что поднебесная закрылась для него. Если кто-то даёт жизнь поднебесной, Поднебесная будет считать его добродетельным. Если кто-то убивает Поднебесную, Поднебесная будет считать его разбойником. Тот, кто проникнет в Поднебесную, убедится, что Поднебесная доступна для него. Если кто-то доводит Поднебесную до уничтожения, то Поднебесная будет считать его врагом. На того, кто даёт мир Поднебесной, Поднебесная полагается, тому, кто угрожает Поднебесной, поднебесный несёт бедствия. В поднебесном не есть владений одного человека. Только тот, кто обладает Дао, может добиться там власти. Конец четвёртой главы. Глава пятая. Три сомнения. Правитель У поинтересовался у Тайгуна: "Я хочу достичь своих целей, но у меня есть три сомнения. Видимо, имеется в виду завоевание царства Шан. Я боюсь, что нашей силы еще недостаточно для того, чтобы напасть на сильного противника, запугать его сторонников и внести сумятицу в ряды его людей. Что мне следует делать? Тайгун ответил так. Судите по ситуации. Будьте осторожны в своих планах и используйте все запасы богатства. Сейчас, чтобы напасть на сильного... Вам нужно сделать его даже ещё сильнее. Пусть он распространится и власть ещё дальше. То, что слишком сильное, обязательно разрушится. То, что слишком обширно, должно иметь недостатки. Атакуйте сильного с помощью его же силы. Увеличивайте его разрыв с любимыми чиновниками. Используй его фаворитов и разъединяй его людей с помощью людей же. Сегодня при планировании DAO За кроющими становится внимательность и скрытность. Вам нужно войти во все обесчисленные дела, искушать его выгодой, и вот тут неизбежно вступит разлад. Если вы хотите отдалить его сторонников от него, вам нужно делать это с помощью того, что они любят. Делайте подарки тем, кого он приблизил к себе. Давайте им всё, что они хотят. Искушайте их чем-то, что они считают выгодным. тем самым вы обезроживаете их и ведёте к тому, что они кажутся неспособными что-то делать. Те, кто получают выгоды, впадают в счастливое состояние, и их последние сомнения исчезают. Итак, несомненно, что дало нападение прежде всего состоит в том, чтобы сбить правителя с толку, затуманить его разум, а затем атаковать его, разрушая его величие и освобождая людей от несчастий. Обольщайте его красивыми женщинами, соблазняйте его выгодами, способствуйте его наслаждениям и окружайте его группой певичек. Затем, когда ваши труды по отдалению от него подчиненных дали свои плоды, вам следует отдалить и других людей от него, дабы он не узнал ваших планов. Сделайте вид, что вы поддерживаете его, а сами заманите его в ловушку. Не позволяйте ему понять, что происходит. Только тогда ваши планы будут успешными. Когда вы распространяете доброту на у людей, вы не должны жалеть ни о каких средств на это. Люди подобны коровам и лошадям. Одаряв их пищей и одеждой, и при этом любите их. Разум это средство открыть путь к знанию. Знание это средство открыть путь к источнику благосостояния. Благосостояние это средство открыть путь к людям. Приобретение любви людей это средство привлечь достойных людей. Когда ты пользуешься советами истинных мудрецов, ты можешь быть правителем мира. Конец второй части.